Глава одиннадцатая. Лошадь размеренно шагала по мокрой дороге, седло тихонько поскрипывало, а я сжимал в руках поводья, слушая мерное чавканье, увязающих в грязи копыт, и следил за двигавшимися рядом всадниками. С неба продолжал сыпаться дождь, небо все еще было плотно затянуто облаками, поэтому рассмотреть что-либо получалось только благодаря улучшенному зрению. Мои спутники такой способностью не обладали, поэтому впереди время от времени проскальзывал огонек потайного фонаря. Его свет на корне урушил нашу маскировку, но в текущих погодных условиях это было не слишком-то важно. Наверное. Одна из лошадей споткнулась и негодующе всхрапнула. Затем до моих ушей донеслось тихое ругательство, однако порядок быстро восстановился. Спустя еще четверть часа впереди показались очертания крупного лесного массива, а потом мы как-то внезапно оказались среди деревьев, темных и мрачных. Место выглядело прямо-таки идеальным для засады, однако никто из разведчиков не проявил ни малейшей тревоги по этому поводу. Наш отряд втянулся в чащу, растворился в ней, а минут через сорок безнаказанно вынырнул с противоположной стороны. Переход продолжался. Мы объехали длинное озеро, забрались на небольшую возвышенность, Миновали несколько маленьких рощиц, издали полюбовались на скопление торчавших из земли скал, после чего оказались на скромном перекрестке. К сожалению, именно там наиболее комфортная часть путешествия завершилась. Теперь нам следовало избавиться от лошадей и дальше топать уже на своих двоих. «Всем спешатся!» — приказал сержант Крош, ловко спрыгивая с коня. «Спешатся проверить вещи, сходить по нужде. Пять минут!» Мой организм ничего особенного от меня не требовал, так что я ограничился тем, что спустился на землю, передал поводья одному из сопровождавших нас солдат, после чего осмотрел собственную экипировку. Уделив особое внимание выданному в казармах плащу, тот был сделан из кожи, идеально защищал от дождя, однако весил чертовски много для походной одежды и серьезно мешал движению. Впрочем, другие разведчики испытывали точно такие же сложности. «Отправляемся!» — подал новую команду сержант, когда ведомый проводниками табунок лошадей скрылся вдали. «До рассвета нужно выйти на позицию». «Мак, ты где?» «Здесь», — откликнулся я. «Что нужно делать?» «Пойдешь рядом со мной, будешь смотреть, что происходит». «В темноте на самом деле видишь?» «Что я сейчас показываю?» «Вы показываете мне кулак, трясете им, как будто решили самоудовлетвориться» рядом кто то невоспианных хрюкнул но на командира моя шпилька не произвела никакого впечатления значит не соврал идем шутник как я понял из прошедшего еще в городе брифинга основной нашей задачей являлось создание небольшого опорного пункта из которого можно было бы контролировать прилегающую местность в случае крайней нужды помогая беженцам и союзным войскам а также уничтожая отдельные группы колдунов однако никакого оборудования для этого Мы не получили. Громкие слова на деле означали лишь то, что нам предстоит зашкериться в каких-нибудь кустах и рассматривать оттуда ближайшие окрестности, реагируя на возможные действия противников. А до нужных кустов еще требовалось как-то дойти. Сворачиваем к югу. Увидишь что-нибудь странное — говори. Так точно. В следующие два часа мы неспешно двигались по пересеченной местности, лавируя между холмами перебираясь через маленькие речушки и стараясь держаться как можно дальше от деревьев. Затем я увидел чуть в стороне от маршрута неподвижную фигуру, сообщил об этом сержанту, и монотонность нашего перехода нарушилась. «Он один? Что делает? Как далеко?» «Один, просто стоит, ничего не делает, метров пятьдесят». «Нахан, левша, сюда, шутник за мной. Я не сразу понял, что слова командира обращены ко мне» но затем спохватился и присоединился к группе ликвидации. «Действуем, как обычно. Шутник, держи фонарь. Когда останется шагов 10 зажжешь». «Так точно». «Если не справимся, действуй». «Так точно». Все прошло на удивление просто. Когда мы оказались совсем рядом с мертвецом, и я приказал шарику вспыхнуть, двое солдат бросились к бездушному в ноги и крепко схватили его за щиколотки. А сержант, не мудрствуя лукаво, Нанес прямой удар ногой. Прибывавший в ступоре зомби не успел отреагировать и свалился на землю, после чего был тут же изрублен на куски. Вся процедура заняла максимум одну минуту. — Они тупые, — сообщил мне слегка запыхавшийся сержант, протирая травой меч. — Если сразу ничего не заметили, то можно вот так, нагло. — Впечатляет, а то свет убери. Ближе к утру... Дождь закончился, тучи начали расступаться, и мои способности оказались без надобности. А потом мы, наконец-то, добрались до цели, обросшего редким лесом холма, заметно возвышавшегося над местностью и представлявшего из себя чуть ли не идеальный наблюдательный пункт. «Устраивайтесь», — предложил сержант, сбрасывая с плеч тощий рюкзак. «Левшая шепот со мной на дежурство, остальным спать». Мокрая трава и холодный ветер мало способствовали комфортному отдыху. Но плащ немного исправил ситуацию. Я завернулся в него, поджал ноги, натянул на голову капюшон и все-таки заснул. Некоторое время мой сон состоял из разрозненных клочков давних воспоминаний, но затем картина внезапно приобрела четкость, а я ощутил себя стоящим на крыше какого-то высотного здания. Рядом возвышались детально проработанные статуи неизвестных земной науке тварей. Внизу просматривался окутанный дымом город, кое-где виднелись языки пламени. Ты можешь встать во главе любой армии, вкрадчиво шепнула у меня на духа невидимая богиня. Займи одну из сторон, принеси в жертву легионы врагов, забери их души, забери их души, забери Совсем рядом шевельнулась голодная бездна, я ощутил растекающийся по телу холодок, вздрогнул и открыл глаза. «Что случилось?» — мгновенно насторожился сидевший неподалеку сержант. «Мак!» «Все нормально. Плохой сон». «Начинай осматриваться. Заступишь после меня». «Ясно». Солнце медленно поднялось над горизонтом, и вокруг стало гораздо теплее. Часовые отправились спать, Им на смену пришла наша смена, но спустя еще несколько часов порядок дежурств был нарушен. Весь наш отряд проснулся, и необходимость в каком-либо разделении отпала. «Завтрак!» — произнес Крош, тщетно пытаясь сдержать зевок. на хан, смотайтесь за водой, там внизу ручей есть!» Состоявшая из сладковатых сухарей и жестких полосок вяленого мяса трапеза быстро закончилась. Мы разошлись по верхушке холма и вернулись к наблюдению. Минуты постепенно складывались в часы, ползущее по небу солнце успешно добралось до зенита, но вокруг не происходило ровным счетом ничего интересного. Нас окружала все та же равнина, украшенная редкими возвышенностями, отдельными лесистыми участками и узенькими речками. На западе виднялась идущая к черному замку дорога, однако признаки разумной жизни где бы то ни было отсутствовали. Мне удалось заметить пасущегося вдалеке оленя и несколько больших птиц. Однажды совсем рядом с нами из травы выглянул упитанный заяц, но в целом большая часть дня прошла невообразимо скучно. Вести праздные беседы было нельзя, гулять по окрестностям тоже, поэтому мы просто сидели на своих местах, отгоняли редких комаров и молчали. До поры, до времени. — Есть движение! — ни с того ни с сего произнес один из моих товарищей. «Юго-запад, тракт!» «Вижу!» — почти сразу же отозвался сержант Крош. «Это наши...» «Беженцы!» — добавил солдат с прозвищем «Левша». «Наверное, эти гады еще какую-то деревню сожгли». «Наверное...» Присмотревшись, я тоже заметил группу крошечных человеческих фигур, медленно бредущих по дороге. Хотя шедшие на север люди явно устали, а их скорость передвижения была ужасающе низкой, У многих за спинами виднелись большие мешки, свидетельствовавшие о том, что исход планировался заранее и осуществлялся достаточно грамотно. Впрочем, до города оставалось еще километров тридцать, так что говорить об успешном переселении пока что не имело смысла. — Будем помогать. — Сдурел, что ли, шутник? — искренне удивился командир. — Пусть идут куда шли. У нас другая задача. Ничего не подозревающие беженцы еще минут двадцать тащились по тракту, но в конце концов добрались до небольшого ельника и скрылись из виду. За ними никто не гонится, значит, все хорошо. Было бы здорово. Ближе к вечеру погода снова испортилась, и на этот раз сержант отдал приказ соорудить нечто вроде шалаша. Основы послужили срубленные чуть ниже по склону деревца, вместо крыши были использованы брошенные внахлёст плащи, А по итогам, всей этой возни у нас получилось сделать вполне симпатичное убежище, хорошо защищавшее от дождя и ветра. И хотя внутри все равно гулял неприятный холодок, жить стало гораздо легче. — Дежурство прежнее, — объявил сержант. — Всем спать. — Если что, меня будите, — предложил я, забираясь в шалаш. — Вдруг что рассмотреть понадобится? — Обязательно, шутник. — Спать иди. Ночь прошла вполне спокойно, а вот утром нас всех разбудил заступивший на дежурство Бритый. Причина оказалась более чем прозаической, но вместе с тем однозначно весомой. На дороге показался еще один отряд, и сейчас это были отнюдь не беженцы. Четверо бездушных, шестеро людей, — отрывисто доложил солдат, протиравшему глаза командиру. — Идут вместе, значит, точно колдуны. «Идут быстро. Могут догнать тех вчерашних». «Дерьмо!» — буркнул сержант, выглядывая из-под навеса. «Где?» «Вон там, рядом с деревьями». «Дерьмо!» — повторил командир. «Готовимся к бою! Две минуты на сборы!» Когда я вернулся из-за удачно расположенного кустика, все остальные уже сосредоточенно проверяли оружие. У меня никаких проблем с экипировкой не было, однако я тоже осмотрел свой меч — после чего достал из рюкзака и сунул за пояс черный нож. Без вменяемых ножен он доставлял больше неудобств, чем пользы, но бой ожидался серьезным, а сдохнуть из-за банального отсутствия под рукой лишнего клинка мне не хотелось. Собрать арбалеты! Лично мне арбалеты никто не выдал, однако все остальные разведчики тут же начали соединять между собой какие-то замысловатые железки, конструируя из них маленькие самострелы. Выглядели тени особенно мощными, однако нам, судя по всему, эта мощь и не требовалась. Успеем сделать восемь выстрелов. Левша, Джаз, Камар и Бритый целятся в колдуна. Мы разбираем бездушных. Да, сержант? Шутник, ты в резерве. Держишься сзади, помогаешь тем, кто в этом нуждается, ясно? Так точно. Если меня прикончат В рюкзаке остались две склянки. Если разбить зеленую, в городе поймут, что мы попали в переделку. Красную можно разбивать только в том случае, если здесь окажется вражеская армия. — Знаем, сержант. — Тогда за мной. Мы чуть ли не бегом спустились по противоположному от дороги склону, затем сделали короткий бросок до края леса, после чего абсолютно внезапно для меня оказались рядом с трактом. Судя по всему, тот огибал какое-то скрытое от глаз препятствие и делал большую петлю, тем самым давая нам серьезную фору перед идущими по дороге противниками. Это обстоятельство подтверждало тот факт, что выбранный сержантом Холм являлся идеальным местом для создания опорного пункта. Однако вызывало вполне резонные вопросы касательно нашего недавнего перехода. Ради чего мы всю ночь тащились по бездорожью, хотя могли двигаться в гораздо более комфортных условиях, было решительно непонятно. «Вторая смена на ту сторону», — приказал Крош, опускаясь на колени рядом с кустом вездесущего шиповника. «Цели разбираем, стреляем по команде, сразу после залпа идем в атаку!» «Шутник, тебя это не касается. Смотришь, думаешь, помогаешь. Так точно!» Томительное ожидание длилось минут пятнадцать, а затем на дороге показались враги. Рассмотреть их из-за перекрывающей обзор листвы оказалось не так уж легко, но четверка зомбаков, молчаливой стеной шедших перед отрядом, мгновенно убрала все возможные сомнения. «Управлять трупами могли только чернокнижники». Сам колдун предусмотрительно скрывался за спинами своих приспешников, как живых, так и мертвых. Но пока я думал о том, сумеют ли арбалетчики его достать, расстояние между нами сократилось до критического, и сержант был вынужден отдать приказ к атаке. «Бой!» Раздались дружные звонкие щелчки, воздух расчертили светящиеся полоски, А мгновение спустя в груди у мертвецов распустились бутоны желтого пламени. Пораженные магическими стрелами зомби начали один за другим валиться на землю. Но этот успех оказался чуть ли не единственным. Попасть в колдуна никому не удалось, а из охранников пострадал только один. Пущенный кем-то снаряд буквально оторвал ему левую руку, забрызгав всё вокруг кровью. Послышался хриплый вопль и отчаянное ругательство — Однако тут мои товарищи с яростными криками бросились в рукопашную. Догадавшись, что при живом колдуне всю ситуацию можно считать нештатной, я проломился вслед за ними сквозь кусты, тоже выхватил меч, но все равно опоздал. Эффект неожиданности, а также превосходство в численности сделали свое дело. Растерявшиеся телохранители были сметены всего за несколько секунд, тем не менее эти секунды позволили отскочившему назад колдуну прийти в себя. Увидев разгром отряда, покрытый татуировками мужик, яростно оскалился, поднял руки. «В стороны!» — истошно заорал я, вспомнив о губительном заклинании. «В стороны, мать вашу!» Разведчики среагировали на мой крик именно так, как и следовало. Без лишних вопросов бросились в придорожные заросли, уйдя тем самым с вектора атаки и оставив меня, с чернокнижником. Я внезапно осознал, что не совсем готов к схватке с настоящим черным магом. Зачем-то дернулся вперед, но тут противник оттолкнул от себя невидимую стену, и на дороге возникла полоска выжженной до черна земли. «Вот дерьмо!» Я выронил абсолютно бесполезный меч, призвал силу богини, а затем, повинуясь спонтанно возникшей идеи, сорвал с пояса, и швырнул вперед нож. Убить колдуна метким броском я даже не надеялся. Рассчитывать на какие-то неизвестные свойства артефакта тоже было глупо. Однако враг мог заинтересоваться странной игрушкой, угодить под ее чары и тем самым дать нам еще капельку лишнего времени, чтобы пробежать 5 или 6 метров. Мне хватило бы даже пары секунд. В рукопашный колдун не имел ни единого шанса. Эти мысли стремительным потоком пронеслись у меня в голове, а мгновение спустя заклинание столкнулось с оранжевой дымкой, и я ощутил прикосновение обжигающего пламени. На кожу как будто плеснули кипятком. По обонянию ударил неожиданно острый запах сожженных волос. Голодная бездна разочарованно шевельнулась и отступила, а потом все закончилось. Мало что понимая из-за корежащей тела боли, Я нащупал раскаленный меч, тут же с руганью его выронил и бросился вперед. Получил удар в голову и живот, но дотянулся-таки до врага и снова обратился к Локарсис. «Ну, ну, давай!» Только что обманутая богиня весьма неохотно откликнулась на мой зов. Из-за этого мне досталось еще несколько иступленных и весьма болезненных тычков. Однако через несколько секунд... Спасительный холодок все же очнулся от спячки. Сквозь меня потянулись бессвязные, но однозначно мерзкие картины. Возникло острое чувство тошноты, колдун истошно заорал, а затем его крик оборвался, и схватка подошла к концу. «Твою мать!» — шепнул я, тщетно пытаясь вытереть струящиеся из глаз слезы. «Сука!» Рядом послушались осторожные шаги затем до моего плеча кто то дотронулся эй шутник ты как охренительно мать вашу а блин дерьмо. обожгло его сильно сообщил очевидный факт один из солдат мазь нужна к черту мазь отмахнулся я дайте воды тут рядом ручей произнес невидимый мне сержант левша бегом за водой а как рубашку намочи и тащи сюда быстро пока товарищ бегал кручил Терзавшая меня боль слегка утихла, и я вновь обрел способность различать окружающие предметы. Впрочем, назвать это серьезным улучшением было нельзя. прикосновение к обожженному лицу все еще вызывали жутко неприятные ощущения. Чудом сохранившиеся глаза словно посыпали песком, а сам я чувствовал себя так, как будто в самый последний момент выбрался из печи крематория. Частично сгоревшая одежда и опаленные волосы дополняли картину, делая ее абсолютно неприглядной. «Зато я впервые убил самого настоящего мага, причем не только убил, но и по всем правилам забрал его душу». «Это твой нож?» «Да, не трогай». Нагнувшийся было за клинком сержант мгновенно отскочил назад, а потом спросил. «Магия?» «Не знаю точно, но он заставляет людей убивать друг друга». «Понятно». «Ты поэтому его кинул?» «Да, надеялся, что эта сволочь за него схватится». «Но он почти схватился», — с легким смешком заметил один из разведчиков. «Ты ему просто времени не дал». «Молодец, шутник», — решил вспомнить о моих заслугах командир. «Спас кому-то из нас шкуру». «Да ладно, чего уж там». Принесенная левшой вода живительным ручейком пронеслась по моему лицу, Но затем я неосмотрительно сделал глоток и от души выругался. «Блин, ты эту тряпку хоть раз в жизни стирал! Извиняй, Мак, другой не было!» фу блин!» «На поправку идет», — весело хмыкнул Бритый. «Вкус к жизни появился. В жопу такой вкус!» «Займитесь делом», — оборвал нашу беседу сержант. «Мертвых обыскать и выкинуть с дороги. Все непонятное сложить отдельно. И гляньте одежду для шутника, а то...» «Замерзнет еще!» «Идем, командир, не замерзнет!» Никаких интересных артефактов или магических зелий нам не перепало. Вещи охранников частично сжег невидимый огонь, однако шмотки колдуна уцелели и пришлись мне почти в самый раз. Кроме того, нам достался небольшой запас продуктов, а также целая пригоршня разномастных монет, в том числе и золотых. «Нахан, бери жратву, деньги потом разделим!» — Шутник, ты переодеваться будешь? — Да, только сполосну его барахло. — Хорошо. Левша, проводи его, помоги, если что. Собираемся на холме. С помощью сопровождавшего меня разведчика я тщательно выстирал трофейную одежду, затем в волю напился из ручья и понял, что чувствую себя довольно-таки сносно. Регенерация включилась, ожоги стали меньше болеть и больше чесаться, а в животе проснулось хорошо знакомое чувство голода. «Пожрать надо, чтобы заживало быстрее». «Да, пожрать сейчас не повредит», — согласился левша. «Думаю, сержант скоро обед устроит». «Мне прямо-таки обожраться надо. Тогда раны затягиваться начнут». «Магия такая, что ли?» — простодушно удивился солдат. первый раз слышу». «Да, магия, не совсем обычная». «Ну, скажешь крошу, еды у нас хватает, чего бы и нет». Оставшееся до обеда время прошло очень спокойно, даже мирно. Меня снабдили едой и старались не тревожить по пустякам. Накормленный организм неспешно перерабатывал энергию и восстанавливал поврежденную кожу. А полученные от командира монетки грели душу, заставляя чувствовать себя успешным и респектабельным человеком. Конечно, доставшееся мне богатство вряд ли могло впечатлить среднестатистического местного аристократа, Но я по-прежнему оставался безродным голодранцем и ценил каждую копейку. «Ты там как, шутник?» «Нормально. К вечеру полностью оклемаюсь». «Хорошо вам, магам!» — завистливо вздохнул, отдыхавший в тенечке бритый. «Я бы после такого неделю с лихорадкой валялся». «Ты бы просто сдох, мечтатель!» — фыркнул в ответ левша. «Видел, что там с остальными было? Головешки!» «Ну, если бы пережил...» «Магов все подряд убить стараются», — неопределенно хмыкнул Нахан. «Как распознают, сразу лупят». «Но мы тоже колдунов режем и правильно делаем». Ленивая беседа продолжалась еще около часа, то угасая, то вспыхивая с новой силой. Мы неспешно прошлись по колдунам и их роднее, обсудили полковника, затронули различные аспекты возможной обороны Черного замка, Вернулись к недавней стычке и прервали это увлекательное занятие лишь после того, как сержант обнаружил новый отряд беженцев. Тех было всего несколько человек, и они мало чем напоминали вчерашних переселенцев. Скорее перед нами оказалась горстка чудом уцелевших счастливчиков. «Раненый. Два раненых. Идут налегке. Ничего нет. Спешат». «Всем приготовиться», — вздохнул командир. Хрен его знает, что там случилось и кто придет следом. Вопреки его опасениям, беженцы совершенно спокойно пересекли открытый участок местности, после чего скрылись в лесу. Но затем случилось то, что вынудило напрячься уже меня. Прилетевшая непонятно откуда ворона устроилась на ветке одного из ближайших деревьев и замерла, внимательно рассматривая наш лагерь. Совпадение и нелепые случайности я больше не верил. вообще. «Сержант! Чего у тебя, шутник? У вас за спиной на дереве сидит ворона. Ее нужно убить, быстро и незаметно. Понял тебя?» — безмятежно откликнулся командир. «Она нас слышит?» «Не знаю». «Ладно, комар, топай-ка сюда». Худощавый разведчик недоуменно глянул на командира, но затем поднялся со своего места и подошел к нам. «Что случилось? Слушай, тут такое дело, иди ближе». Что именно шептал подчиненному сержант, так и осталось для меня тайной. Но в конце концов комар весело хохотнул, махнул рукой и отправился обратно. Все еще посмеиваясь, залез в рюкзак, что-то долго там делал, но затем плавным движением вытащил на свет божий заряженный арбалет, развернулся и почти не целясь выстрелил. Продолжавшую таращиться на нас ворону буквально разметала взрывом. Ни о чем не догадывавшийся Бритый с руганью вытер заляпанное кровью лицо, все остальные дружно уставились на комара, а тот, в свою очередь, повернулся к нам с крошем. «Готово!» — молодец, — кивнул сержант. «Шутник, что это было? Я уже встречал таких ворон. У меня есть все основания думать, что колдуны смотрят их глазами». «О, дерьмо!» — выругался левша. «Командир, я тоже о таком слышал. Эти сволочи...» «Тихо, все слышали эти байки?» «Мак, ты уверен?» «Нет, я не уверен». Но когда я в прошлый раз встретил такую ворону, наш отряд перебили из засады. «Дерьмо! Заткнись, левша, все по местам, быстро!» Следующие четверть часа прошли в напряженном молчании, а по истечении этого срока мы увидели новую ворону. Птица, абсолютно ни от кого не скрываясь и ничего не боясь, подлетела к тому же самому дереву, что и предыдущее, села на частично обгоревшую после выстрела ветку и злорадно каркнула. «Сука!» «Они знают, где мы находимся», — будничным тоном произнес Крош. «Знают и следят». «Комар, пристрели эту тварь, но не трать магию, жирно ей будет». Пока разведчик возился с арбалетом, у нас над головой послышалось хлопанье крыльев, и на соседнее дерево опустились еще две вороны. — всё можешь не стрелять. — Понял, командир. Спустя еще десять минут количество следивших за нами пернатых увеличилось до семи штук, а нервы моих товарищей начали сдавать. — Сержант, что делать будем? — Ничего. — Мы здесь как прыщ на королевской заднице. Может, уйдем? — Уйти не получится, — спокойно ответил Крош. — Во всяком случае, днем. Так что смотрим по сторонам и молчим. У нас есть задача, ее нужно выполнить. На какое-то время воцарился своеобразный паритет. Мы демонстративно не замечали рассевшихся повсюду ворон и наблюдали за окрестностями. А птицы столь же демонстративно молчали, делая вид, что их вовсе не существует в природе. При этом каждая из сторон отлично понимала реальный расклад. И если наших противников он полностью устраивал то нам с каждой минутой становилось все тревожнее. «Смотрите, там опять люди!» «Они от кого-то бегут. Мы не успеем», — отрицательно мотнул головой сержант. «Что бы там ни случилось, мы не успеем. А если хватит, бритый, мы остаемся здесь». Бегущим по дороге людям удалось одолеть метров пятьдесят, когда в поле нашего зрения угодили их преследователи. Ничего действительно неожиданного мы не увидели. Задвигавшимся из последних сил отрядом гнались шесть или семь мертвецов. Расстояние мало-помалу сокращалось, и в конце концов уставшие путники были вынуждены встретить врага лицом к лицу. Одного из зомби успешно подняли на рогатины, но остальные беспрепятственно прорвались сквозь жиденький частокол пик, и на дороге началась форменная бойня. Рассмотреть ее как следует я не смог, но даже отдельных деталей хватило для того, чтобы ощутить подступившую к горлу тошноту. Оторванные конечности, распотрошенные животы, хорошо заметные на светлой полосе вытоптанной земли потеки крови. — Все, — вздохнул Бритый, — пусть боги заберут их души. Я вздохнул и недоуменно глянул на соседа, но тот явно не имел в виду ничего особенного — просто высказал обычное для этого мира пожелание, без какой-либо задней мысли. «Они уходят. Что делать-то будем?» Расправившись с беженцами, мертвецы действительно ушли из тракта и направились куда-то в сторону далеких холмов, но это вполне могло оказаться банальной попыткой усыпить нашу бдительность. На месте управлявшего трупами колдуна лично я совершил бы несколько обходных маневров, дождался ночи, а затем осуществил молниеносную атаку. Верить в то, что чернокнижники окажутся на порядок тупее меня и не додумаются до этой простейшей схемы, было чревато огромными проблемами. Нужно уходить. «Думаешь?» — обернулся в мою сторону сержант. «Обоснуй». Наша позиция раскрыта. Враг обладает численным преимуществом и может выбирать момент для атаки. «Если на нас нападут в темноте, то мы умрем. Просто умрем». «Я тебя услышал», — медленно кивнул собеседник. «Но сейчас мы не имеем права отсюда уходить. Ждем». Спорить с командиром никто не решился. Так что всё очень быстро вернулось на круги своя. Мы лежали рядом с шелестящими листвой деревьями, косились на чертовых ворон смотрели на пустынные пейзажи терпеливо ожидая хоть каких-то изменений. Как ни странно, ближе к вечеру они действительно последовали. На дорогу вывалился целый отряд королевских солдат в сопровождении нескольких конных рыцарей, а также целый оравы крестьян. Надоедавшие нам вороны, словно дождавшись этого момента, с радостным карканьем снились со своих насестов и улетели куда-то вдаль. «Так», — задумчиво протянул сержант, — «Левша-комар, спуститесь к ним навстречу, узнаете новости, а затем расскажите, что здесь происходит. Только значок не забудьте и ведите себя осторожнее, чтобы не пристрелили с дуру. Давайте бегом. Сделаем, командир». Вылазка прошла успешно, с нашей позиции было хорошо видно, как разведчики подходят к отряду, общаются с выдвинувшимися вперед солдатами и объясняют что-то одному из всадников. Впрочем, эта беседа не заняла слишком много времени. Уже через пять минут наши товарищи двинулись в обратный путь. — Ну что? — нетерпеливо выкрикнул Бритый, когда они оказались у подножия холма. — Что там случилось? — Тише, — брезгливо скривился командир. — Ты в дозоре или на толкучке? — Виноват. Сейчас сами все скажут. Рассказ вернувшихся переговорщиков оказался весьма лаконичным и тревожным. Если верить озвученным ими данным, где-то на юге пал очередной город, благодаря чему глобальный баланс сил в очередной раз изменился. Колдуны увеличили свою армию за счет погибших и резко нарастили активность. Наша линия обороны закономерно посыпалась, а большая часть королевских войск была вынуждена спешно отступить к столице. Менее удачливым подразделениям пришлось уходить на север, попутно отбиваясь от летучих отрядов врага и защищая от них же обитателей встречных деревень. Судя по сопровождавшим отряд крестьянам, солдаты с этой задачей худо-бедно справлялись. Пока что. «Ждем», — тяжело вздохнул сержант, — «ждем и смотрим. Иначе никак». День постепенно сменился вечером, а затем и ночью. На этот раз никакого дождя не случилось, однако это стало для нас... Лишь слабым утешением, в виду многократно возросшей угрозы нападения, дежурить каждому из нас пришлось дольше обычного, а полноценно выспаться не удалось никому. Затем наступило утро, и к нам снова прилетели вороны. Сразу четыре. «Будем ждать до последнего», — скрипнул зубами сержант, глядя на рассаживающихся по веткам птиц. «Пока кто-нибудь из этих сволочей...» Где-то далеко на западе небо озарилось яркой вспышкой, хорошо заметное в предрассветных сумерках красное сияние. Стремительно растеклось по небу, затем стянулось в одну точку, на мгновение ударило мне по глазам ослепительным блеском и пропало. — Вот черт! Сержант, что это за хрень? — Это сигнал, — скупо ответил Крош, вставая на ноги. «Буди остальных!» «Что за сигнал?» «Плохой сигнал». «Комар, буди остальных!» «Ждем!» Ожидание продлилось всего минут десять. По истечении этого срока медленно светлеющее небо озарило еще одна вспышка, на этот раз сине синезеленая, и возникла она точно над тем местом, где располагался черный замок. «Общий сбор!» — бесстрастно произнес сержант. «Мы возвращаемся!»